Майстер за 5 лет ничуть не изменился. Жидкие, но идеально уложенные волосы, младенческая свежесть кожи и щеточка светлых усов. Невысокий, вольяжный, с проницательным взглядом. Андрей подумал, что адвокат не исключено тоже упражняется перед зеркалом. Иван Адольфович, по селон ради приличия, да и просто чтобы не молчать. Вы позволите? Месьтер жил в престижном районе Крылатское Северное, в квартире с нерационально большим количеством комнат. Из холла было видно четыре дверных проёма, не считая лесенки на второй уровень. "Дома я не принимаю", царственно произнёс адвокат. "Не надо меня принимать, я не лекарство. Со мной нужно поговорить", Андрей заметил с несходительным удивлением и добавил: "Ответить на пару вопросов". Я уже сказал. Обращайтесь в офис. Мой секретарь запишет. Что именно должен был записать секретарь Иван Адольфович пояснить не успел. Его щека поймал тупой нос ботинка, и адвокат, не вынимая рук из карманов халата, оказался в дальнем углу, между креслом и напольной вазой. "Денег у меня нет", выпалил он, прикрывая ладонью, хотя теперь их разделяло метров 5 наборного паркета. Могу должить. Андрей увидел работающий монитор и прислушался. Выступал президент. За спиной у него маячил крейсер адмирал Мельник, снятый с высоты птичьего полёта. Виктор Феккастель по обыкновению бубнил как пономарь, и Андрей разобрал лишь отдельные фразы: акт милосердия, представители миссии, торжество гуманизма. Президент в одно мгновение сменил зэк полосатый шапочки Андрий отметил, что в каменном чертоге таких не выдавали. Затем показали переключку в колонии, самолёт, спускающийся по трапу мужчину того же, но уже без шапки, и трёх женщин с цветами, плач от счастья. Мать жена дочь, угадал Андрей. Правильный выбор. Все ждали и все дождались, почти как в жизни. Что вам угодно, прокриктел майстер, поднимаясь. Кто вас послал? Ну смотря куда. Если в лагере, то плохая работа адвоката. Иван Антольфович почесался, чем окончательно разрушил образ надменного интеллектуала. Я вас не понимаю, сказал он. Я много дел проиграл. Андрей со значением оглядел дорогую мебель. Но «Ну, некоторые дела я выиграл, отозвался мейстер. Хорошо, что не все. А то куда бы вы девали деньги? А в доме наличных нет. Возกลкнул адвокат: "И насчёт тут тоже", неуверенно добавил он. "В этом году я погасил остаток кредита за квартиру и ещё, а я в этом году впервые мог подать прошение о помиловании". Перебил Андрей: "Да? Ну тогда я вас поздравляю. С чем? Ну, прошение удовлетворили? Вы же на свободе?" "Нет". Андрей прошёлся по комнате и встал под какой-то репродукцией. Красные брызги на зеленом фоне. Это нельзя назвать свободой. А-а-а. Мейстер напряженно улыбнулся. А то я сначала решил, что вы... <с <Thompson> Сбежал? С Шаашира убежать нельзя. Оттуда нельзя даже уплыть. Вода холодная. Вы отбывали наказание на Шаашире? Мессия амнистировала несколько человек, но... Из каменного чертога, кажется, никого не выпустили. Иван Адольфович оглянулся, словно призывая в свидетель самого президента. Однако выступление Кастели уже завершилось, и на экране появились таблетки от запора. Само собой, сказал Андрей. Спецлаг построен для конченых подонков. Там прощать некого. Так вы, значит, пошутили? Да, сегодня день юмора. Мейстер с сомнением пощупал опухающее лицо. «Паром Дансинг!» — резко произнес Андрей. «А, ах да! Пять лет назад точно, и вы...» «Это он вас просил? Как его...» з... «Забыл фамилию, вот же черт!» «Неважно, звали его Андреем». «Может быть, может быть. И чего он хочет?» «Хотел. Тщательного расследования?» и компетентной защиты. А получил исключительную камеру. Так никак нельзя было. Местер изогнул губы с скорбным полумесяцем. Ну никак, никаких вариантов. Это я помню. Ну уйма доказательств. Я сперва подумал: вот он мой шанс. Смогу отстоять клиента, заработаю имя на всю жизнь. А когда взялся и получил материалы, сразу понял, что делать швах. Я ведь ему предлагал другу вашему под психу косить. Но сейчас лежал бы себе в больнице, ну не лежал бы, ходил, принимал бы передачи, встречался бы с родственниками. Он не хотел симулировать, он хотел справедливости. С такими-то уликами их на 20 человек хватило бы. Ну, случается случается, клиента на одних только тёщиных показаниях в решётку отправят, а там был полный комплект: частицы кожи, следы, волосы, но всё подтверждено. Это ведь он потопил паром, дружок ваш. И вы ладно, так уж оно повернулось. Возможно, я не буду заявлять в полицию при условии, что вы немедленно уберётесь. Андрей отклеился от стены, Но к двери не пошёл. Я не буду вас бить, возможно, сказал он, хватая адвоката за лацкан. При условии, что вы перестанете пудрить мне мозги. Ну даже не представляю. Ох, тот согнулся пополам. Андрей отпустил халат, и мейстер упал. Это уже тянет на 3 года, выдавил адвокат. На 4, возразил Андрей, в печётовый ботинок ему в живот. Ну что вы? Что вы проблеял тот, пытаясь вдохнуть? Не спешите, мы всё обсудим. Мой друг сомневается в том, что дансинг уничтожил он сам. Сомневается? Иван Адольфович выпячил глаза, и, нелепо извиваясь по полс назад. Я мог бы понять, если бы он отказывался, но сомневаться «Отказываться сложно. Улик действительно до хрена». Цепляясь за подлокотник, адвокат перебрался в кожаное кресло и болезненно замер. «Так сразу бы и сказали», — пробормотал он. Во взгляде у него вдруг забрежжила догадка. «Ясно, проблема в уликах. Ясно, ясно. Но при чем тут я? Это следственная группа. Даже не она, а экспертный отдел. Спецы». Андрей присел на журнальный столик. Ну, дальше, произнёс он. Ну а что дальше? Ну, обратиться в комитет по правам человека, инициировать расследование, служебную проверку. Андрей прерывисто вздохнул. Ну да, это химеры, быстро согласился мейстер. Но таков порядок. Заметив, что Андрей встаёт и движется навстречу, он снова вытянул руки. Верно, всё верно. Процедурные вопросы не должны мешать правосудию. Частные контакты эффектней. Кстати, один мой знакомый работал в экспертном отделе ФСБ. Раньше, давно. Да не то чтобы знакомый, а наверное, родственник. Хотя какой он мне родственник. Подойдя вплотную, Андрей навис над креслом, и адвокат мгновенно сосредоточился. Я дам его координаты. В новостях заговорили о падении цен на нефть и ещё о чём-то не менее значительном. "Я никому ничего не скажу", заверил месьер. "Я знаю". "Да нет, правда". "Правда", повторил Андрей, переключая монитор на музыкальный канал. Из динамиков понеслось что-то быстрое, в навязчивом, ломаном ритме. Он прибавил громкость и поднял голову к потолку. Между встроенными плафонами висела старомодная люстра. на мощном стальном крюке. "О чём это вы?" пробормотал местер. Андрей улыбнулся и посмотрел в зеркало. "Хорошо. В смысле, 4 балла за улыбку. Или даже 5, но с минусом."